Мысли материальны. Стоило Модестов не вспомнить о неприятностях с криминальным миром, и криминальный мир не применил нарисоваться в подворотне, когда Юся заканчивал уборку двора. «Опаньки!» – ласково сказал Захар. «Юся Баной с печки долой! А я думал, где тебя искать? А он сам идет!» Юся попытался убежать, но Ленька Захаров пришел не один, а со своим ординарцем Лысым. Эти двое давно портили участковому горемыке все показатели баламутили шпану на районе, но поймать их с поличным пока не удавалось. Несмотря на уговоры и даже откровенные угрозы сдавать Захара с Лысым правоохранительным органам местная шпана не решалась. Ходили слухи, что на лысом висит мокрая статья, тоже недоказанная за отсутствием свидетелей. Единственным, кто не боялся этих двоих, был Юся. Да и то, скорее всего, по причине легкой сдвинутости по фазе. Он и согласился дать показания против Захара и Лысова. «Ты куда? Тебе впадло с нормальными пацанами побазарить, что ли?» – сказал Лысый. «Были бы нормальные!» – просипел Юся, почти повиснув в зеленой не по росту, униформе. Лысый был не только на две головы выше, но и тяжелее раз в два. «Здоровый ты парень! Тебе бы в автосервисе работать! Домкратом!» «Не понял!» Лысый хотел уже применить грубую физическую силу, но Захар его остановил. «Ты, говорят, ментам стучишь?» – спросил Захар, почти влезая в ухо у Юси губами. «Дятлы стучат», – ответил Юся. «Да ты и есть дятел!» – злобно прошипел Захар. «Ты что, на зарплате у ментов? Знаешь, что я с тобой сделаю?» «Что?» – спросил кто-то. Капитан Горемыка был мелкий юркий мужичок лет пятидесяти на вид. Горемыко всегда ходил в штатском, одевался неброско и больше походил на какого-нибудь забулдыгу, чем на мента. Он был из старой гвардии, бывший оперативник, и Горемыку боялись и уважали не только на его участке. Никогда наперед было не догадаться, где объявится участковый в следующий раз. Он гонял по участку из конца в конец без очевидной системы, и как будто имел уши на каждом углу. Захар с Лысым жили на другом конце города, а промышляли здесь. Потому-то никак не получалось их поймать на горячем. Нагадили и смылись. И никто их будто не видел. Кроме Юси. «Ну я слушаю», — повторил Горемыка. «Что ты ему сделаешь?» Лысый убежал первым. Захар харкнул под ноги Горемыки и тоже ушел быстрым шагом. Дворник же на ослабевших ногах подошел к стенке и присел. «Я тебе с утра куда велел прийти?» – спросил Горемыка, подойдя ближе. «А разве вы что-то говорили?» – севшим голосом спросил Юся. «Отвага дается тяжело. Дрожанием коленок, биением сердца и шумом в ушах. Или это он еще от начальницы не отошел?» «Тебе Эмма Модестовна подходила утром?» «Да, но мне некогда было. И чем же ты был занят?» «У меня работа, между прочим. Кто-то ведь должен порядок поддерживать на районе». Другой бы раз Гремыка посмеялся. Юся ведь его слова повторил, но после противных рож Захара и Лысова было не до смеха. «Ты понимаешь, что тебя на перо могли поставить только что?» «Не поставили же!» «Юся, я никак не могу понять, ты гений или идиот?» «Тебе с отморозками этими не в шахматы играть. Они понимают только грубую силу». Юси на это сказать было нечего. Он понимал, что подверг себя серьезной опасности, причем абсолютно неоправданно, но его перемкнуло. Ригидность мышления. Когда втемяшил что-то в голову, и пока не сделаешь, переключиться на другое не можешь. Далась ему эта работа. «Ладно, вставай», – смягчился Горемыка. «Пошли в отделение, показания дашь, и отправятся эти ребятки на нары. У меня же работа». «Запирай, — говорю, — веники, метелки и пошли. Обещаю, этим ты район зачистишь очень хорошо». Активной гражданской позиции Юся блеснул едва появился. У опергруппы не нашлось понятых для осмотра взломанного гаража. И они выцепили первого попавшегося бомжа. Им и оказался Юся, принятый уже в штат Жеу-дворником. Он в это время на свалке рыскал в поисках запчастей для своего агрегата. Юся не только согласился стать понятым, но заявил, что может дать свидетельские показания. А противники не могли поверить своему счастью, однако тут же сникли. Ну вот, задержат они воров, а где потом этого свидетеля искать? На это бомж дал исчерпывающий ответ, где его искать. Улица, дом, бойлер во дворе, как войдете, поворот налево, там лежанка. Дело и впрямь раскрыли, по горячим следам. Юся запомнил не только марку и цвет машины злоумышленников, но и государственный номер. Горемыку все хвалили. «Ну, Петрович, ну молодец! Даже бомжи на его участке ответственные!» А Петрович не знал, куда прятаться от Модестовны, которой такое нецелевое использование человеческого ресурса казалось преступным. «Мало вам своих стукачей! Так еще бомжа, придурка беспамятного свидетеля записали!» Горемыка не считал Юсю придурком хотя непонятного в нем было много чего. Настоящий бомж – это опустившийся человек, который продолжает копать себе яму, чтобы опуститься еще ниже. Юся же, хоть и одетый в какие-то нелепые обноски, содержал их в чистоте. От него не воняло, он регулярно мылся, чистил зубы, причесывался и вообще более напоминал хиппи, чем бича. Еще он абсолютно не боялся милиции как человек – не совершивший ни одного противоправного действия. Юся, кажется, вообще ничего не боялся, как маленький ребенок, у которого нет чувства самосохранения. Между прочим, сходство с ребенком не ограничивалось бесстрашием. Юся не выговаривал звук «Р». Горемыка запроводил Юсю в УВД, дождался, пока его опросят, потом доставил обратно во двор. «Работай», — сказал. «Никто тебе больше не помешает». И хотя работать совсем не хотелось, и в теле образовалась неприятная слабость, Юся, чтобы не давать Модестов ни лишних поводов к волнению, опять взялся за метло, но возил инструмент по асфальту, как сонная муха.